сердце Хеммонда учащенно забилось. Ему вдруг стало не хватать воздуха. Усилием воли он заставил себя расслабиться. Ничего страшного. Ну и пусть он не может взобраться на холм. Он же в какой-то сотни метров от своего бунгало и от гостиницы. Хэммонд сел на влажную землю, прислушиваясь к звукам, доносившимся и закружавших его джунглей. А затем... Через некоторое время принялся звать на помощь. Малкольм был способен говорить только шепотом. «Все, все выглядит иначе, с другой стороны...» Хардинг наклонился к нему поближе. «С другой стороны?» Он решил, что Малкольм говорит о смерти. «Да, когда происходит смена?» Тихо произнес Малкольм. «Смена?» Малкольм не ответил. Его пересохшие губы беззвучно шевелились. «Парадигма!» — наконец выдохнул он. «Смена парадигмы?» — переспросил Хардинг. «Он знал это выражение. Два последних десятилетия так модно было называть революционный переворот в науке». Парадигма вообще-то обозначает модель, но ученые использовали этот термин в более широком смысле, имея в виду мировоззрение, широкий взгляд на мир. И когда наука существенно меняла общепринятое мировоззрение, говорилось, что это смена парадигмы. Подобные события случались относительно редко, примерно раз в сто лет. Эволюционная теория Дарвина – произвела такой переворот. И квантовая механика тоже, но немножко меньше. «Нет», — прошептал Малкольм, — «нет парадигмы за...» «За парадигмой?» — не понял Хардинг. «Меня уже не волнует, что...» Хардинг вздохнул, несмотря на все его усилия, У Малкольма быстро начинался предсмертный бред. Температура у него повышалась, а у Хардинга почти закончились антибиотики. «Что вас уже не волнует?» «Ничто», — сказал Малкольм, — «ведь все выглядит иначе, с другой стороны». И он улыбнулся. Спуск. «Вы сумасшедшая!» — заявил Дженаро, глядя, как Элли Сеттлер вытягивает руки и начинает задом наперед протискиваться через узкий лаз. «Только сумасшедшая способна на такое!» «Возможно», — ответила она, улыбнувшись. Элли поползла, отталкиваясь руками от стенок лаза, и неожиданно исчезла. Перед Дженаро зияло черное отверстие. Его прошиб пот. Он обернулся к Малдуну, стоявшему у джипа. «Я туда не полезу». «Нет, полезете». «Я не могу, не могу». «Они ждут вас», — настаивал Малдун. «Вы должны». «Одному богу известно, что там внизу», — захныкал Дженнаро. «Говорю вам, я не могу». «Вы должны». Дженнаро оглянулся, посмотрел на дыру и опять повернулся к Малдуну. «Я не могу». «И вы меня не заставите!» «Посмотрим», — ответил Малдун, поигрывая стальным прутом с рукояткой. «Вы когда-нибудь пробовали электрошокер?» «Нет, не очень-то сильное средство», — объяснил Малдун. «Смертельных исходов почти не бывает, просто с ног валит, и все. Ну, можно еще обгадиться, но вообще-то он действует ненадолго, по крайней мере...» Так, у динозавров люди, правда, немного помельче. Дженнаро уставился на шокер. Вы не посмеете. Я думаю, вам лучше спуститься и пересчитать этих животных, сказал Малдон, и советую поторопиться. Дженнаро вновь взглянул на дыру. черную, разверстую пасть с земли. Потом посмотрел на Малдуна, тот стоял большой и бесстрастный. Дженаро потел, у него кружилась голова, он направился к яме. Издали она казалась маленькой, но по мере приближения разрасталась. «Молодец!» — сказал Малдун. Дженаро задом наперед полез в дыру, но потом... Ему стало страшно при мысли о том, что придется таким образом пятиться в неизвестность, и в последнюю секунду он повернулся и пополз головой вперед, отталкиваясь ногами и вытянув руки. Так он хотя бы видел, куда ползет. Дженнаро не забыл надеть противогаз. Неожиданно Его повлекло вниз, он заскользил в черноту. Земляные стены расступились и исчезли во мраке. Затем опять они сблизились, очень сблизились, просто ужасающе. Дженаро захлестнула боль. Так на него давили эти стены. Боль становилась все сильнее. В легких уже почти не оставалось воздуха. А потом Дженаро смутно понял, что туннель... пошел слегка вверх. Он повернулся, задыхаясь. Перед глазами плясали круги. Боль была адской. Неожиданно туннель пошел вниз еще круче, но при этом расширился, и Дженар ощутил шероховатую бетонную поверхность, дуновение холодного воздуха. Тело вдруг освободилось от сжимавших его тисков. Переворачиваясь и подпрыгивая, он покатился по бетону, а затем упал. Голоса в темноте, прикосновение пальцев, они тянутся из мрака, откуда доносятся эти приглушенные голоса. Воздух был холодным, словно в пещере. В порядке? Да, вроде бы он в порядке. Дышит? Отлично. Женская рука погладила его по щеке. «Это была Элли», — она прошептала. «Вы меня слышите?» «Почему вы шепчетесь?» — спросил Дженнаро. «Так надо», и она показала пальцем. Дженнаро повернулся и медленно встал на ноги. Он ждал, пока его зрение адаптируется к темноте, но еще до этого увидел блеск глаз, блеск зеленых глаз. Их было несколько дюжин. Они смотрели на него со всех сторон. Под ногами Дженнару было бетонное возвышение, что-то вроде молла высотой примерно два метра, большие ящики с электрощитами, Образовывали подобие ограждения, скрывающего людей от взоров двух взрослых велоцирапторов, которые стояли прямо перед ними на расстоянии полутора метров, не больше. Ящеры были темно-зелеными с коричневатыми тигриными полосами». Они стояли на задних лапах, выпрямившись в полный рост и поддерживая равновесие напряженно вытянутыми хвостами. Рапторы беззвучно озирались, у них были большие темные глаза, у ног взрослых щебеча резвились малыши. За ними в темноте играли и кувыркались, коротко порыкивая подростки. Дженаро даже дышать боялся. «Два раптора!» Съежившись на бетонном возвышении, он находился всего на полметра выше голов хищников. Рапторы были раздражены, они нервно дергали головами, время от времени нетерпеливо рычали. Наконец они отошли назад и вернулись к основной группе. Когда его глаза адаптировались к темноте, Дженнар увидел, что находится в огромной пещере, но не естественной, а рукотворной. Повсюду виднелись отпечатки опалубки и выступающий металлический каркас. По этой огромной гулкой пещере бродило множество велоцерапторов. Дженнаро насчитал по крайней мере тридцать, а может быть их было больше. «Это колония», — прошептал Грант. «Четыре или шесть взрослых особей, а остальные подростки и младенцы». Минимум два выводка. Один прошлогодний, другой этого года. Малышам месяца четыре на вид. Вылупились, наверное, в апреле. Один из малышей из любопытства взобрался на возвышение и, попискивая, направился к людям. Его отделяло от них всего три метра.